Глава десятая. Самба Гремящих Костей Я перевернул труп вражеского роги ногой и пшикнул ему на забрало лад, нанося свой победный знак. Точнее, на голый череп, заменяющий этому игроку шлем. Баттерфляи, устроив битву за голоса зрителей и добавив возможность загрузить свой скин, реально произвели революцию на турнире. Команды дружно кинулись репить свой собственный неповторимый образ. И теперь вполне можно было наблюдать схватку земных средневековых рыцарей с теми же космодесантниками из Вахи. И последние далеко не всегда побеждали. Антураж антуражем, а скилл никто не отменял. У наших сегодняшних противников было все в порядке и с тем, и с другим. Одна из старейших ПВП мультгильдий и русского сектора, звонкие черепушки, раньше не особо жаловавшие экспансию именно за нарочитую современность, То бишь за использование скинов, лад, оружия и айтемов, либо существующих, либо могущих существовать в нашем мире при каких-либо допущениях, но как те же переносные направленные щиты. В принципе они вполне реальны, но при этом их использование в настоящем бою настолько неудобно и энергозатратно, что армии и космофлот от подобного давно отказались в пользу более практичных и надежных купольных а в игре запросто танки бегают с ними, прикрывая команду, и не жужжат. Вот и не смог основной состав мультгильдии, то есть группы игроков, представленных во множестве VRMMO игр, даже не обязательно RPG, пережить отсутствие своей любимой расы нежити, оставив экспансию на откуп менее принципиальной молодежи. Зато теперь ребята оторвались по полной, и подтверждением был лежащий передо мной труп киборганизованного скелета. С первого взгляда было понятно, что это не сляпанная за пару дней поделка, а плод долгой и кропотливой работы. Каждый болт в местах крепления металла к кости был тщательно прорисован, да и сам скелет выглядел древним, покрытым выщербленными исколами. То тут, то там находились какие-то мелкие детали, придающие образу глубину и правдоподобность, типа царапин на плече искусственной руки, явно отмечающих количество храгов. Короче, это явно был старый и заслуженный образ, кочующий из игры в игру. А теперь, как вишенка на торте, у него на лбу красовалась черная буква «И», к сожалению, одна, так как Серега не успел оставить свой автограф. Подстегнутый гудящим звуком выстрела, я кинулся в сторону, перекатываясь через спину, одновременно пытаясь скинуть верную рельсу и определить, откуда стреляли. Просто так головы у убитых врагов не имеют привычки взрываться — А значит, подтянулся вражеский снайпер, но он еще довольно далеко, раз уж я точно не заметил, откуда прилетел подарок. И целился явно не в меня, а пытался помешать пометить жертву. Есть такой закидон у черепушек, жалко только, что они реально были мастерами ПВП, и такое редко кому удавалось. За последний час нам удалось это всего пять раз, точнее уже шесть, и на последнем мой знак красовался у гордом одиночестве, пусть и недолго. Проломив кусты, я скатилась в русло примеченного ранее небольшого ручья и пополз, стремясь скрыться в чаще леса, служившего сегодняшним полем боя. При этом мозг лихорадно просчитывал ситуацию. У противника двое снайпера. Их команды вообще заточены именно на убийство игроков, а не на возню с крипами. Бастионы же и вражескую базу черепушки предпочитали сносить, прокачав своих дроидов. Сейчас стрелял тот, что был вооружен тяжелой плазменной снайперской винтовкой. Определить это было несложно по звуку и буквально взорвавшейся голове их товарища. Нагнетатель этого оружия позволял стрелять хоть и редко, но с громадной разрушительной силой. Второй предпочитал пусть менее дальнобойную, и эффективную, зато гораздо более тихую рельсу, действуя на средних дистанциях. Вот подберись он, так просто я бы не ушел, так что, казалось бы, стоило радоваться, но что-то не давало покоя. «Почему снайпер стрелял не в меня?» Между тем, как я поставил метку, и попаданием пули в голову трупа прошло около секунды. Вот вроде бы много ли надо хорошему стрелку, чтобы прицелиться и выстрелить, но тут-то и была зарыта каэли. Щекотун, боец тяжелой плазмы, предпочитал работать издалека, оборудуя себе точки с несколькими путями отхода, где можно было поставить винтовку на сашки и бить наверняка. А вот в его умении точно стрелять сходу я сильно сомневался. Все же вес оружия был весьма значительным. Кроме того, для разгона на тоже требовалось кое-какое время, а это означало сразу несколько вещей. Мне просто-напросто позволили пометить труп. Скорее всего, это были внутренние разборки гильдии, попытка снайпером подставить своего, при этом оставшись чистеньким. Дескать, я пытался тебе помочь, но, извини, не получилось. И это казалось мне вполне правдоподобным, с учетом того, что черепушки дня три назад произвели замену двух членов команды и исчерпывать им сам свой ремит. В самом начале турнира делать это можно было лишь по одной причине. Решил поучаствовать кто-то из офицеров основного состава. И убитый мной Рога с ником Вахлак был явно из их числа. А оставшийся таким вот образом выражает ему свое неодобрение. Только вот с этим никак не вяжется тот момент, что я все еще жив. Щекотуну явно не удастся отмазаться, выставив все как попытку помочь старшему товарищу, если мне удастся уйти. Если только... Я резко перенялся на спину, скидывая рельсу, и сразу же в впусковой крючок до упора. Падающая мне на спину фигура с парными эргоклинками, мерцающими тревожным алым светом, словно глаза вампира, жаждущего напиться моей крови, дернулась в сторону, внезапно поменяв направление падения, словно бы для нее поменялись местами стороны света. Хотя почему словно вы. Вражеский коллега Сереги, егерь по прозвищу Скачок, Действительно поменялся для себя направление гравитационных полей, стремясь уйти с моей линии огня. Но слишком быстро я сообразил, что происходит, и слишком далеко было до ближайшего укрытия. Бронебойные, извини, приятель, отпускать тебя никто не собирается. И стая маленьких, но очень злых ос с фолькрамовыми сердечниками оборвали полет очередного скелета робота, принеся мне немалую долю кредитов. Скачок темной, неопрятной груды рухнул на землю под зуб фанфар, возвещающих, что мне удалось прервать серию из трех убийств. Чат снова замигал непрочитанными сообщениями, голосовой я отключил еще момент погони за вохлоком Все началось, когда тот как раз собирался прикончить Клэр, взяв шестой подряд в фраг, но закончить начатое не успел. Револьвер Ривы хоть и был огнестрельным, образца конца 23 века, Отличался просто дикой мощью, от только точностью стрельбы на штанг похвастаться не мог, так что костянову убийцу, хоть и должно было прибить на месте, попади Санька в цель, но пуля прошла выше. И тут, как это бывает в третьей боевиках, в дело вмешался его величество случай. Сбитая попаданием, тяжелые пули ветка рухнула прямиком на голову в охлаку. Тот, не разобравшись сразу в ситуации, начал отмахиваться своим эрготлинком, клинком выполненным в виде катара. Подумал, видимо, что кто-то напал на него сзади. И тут же напоролся уже на мою очередь, которая снесла его с дерева. Не знаю, можно ли было назвать это удачей, ведь из-за этого весь рой пуль, выпущенный по нему среагировавшими чуть позже ребятами, полетел мимо, но Клэр осталась жива, хоть и изрядно потрепана. Я же, поля короткими очередями, кинулся в погоню, стремясь добить Юркую Гадину. Адреналин кипел в крови, требуя поквитаться с черепоголовым за все сегодняшние измывательства. Мы довольно быстро поняли, что в прямой схватке один на один почти всегда проигрываем черепушкам. Молхор не в счет. Он-то наоборот набил первых два фрага, одним махом срубив наивно на что-то надеющихся егеря и рога врага. Но Серегу быстро в оборот взяли вражеские снайперы. А через полчаса игры стало ясно, что отходить далеко от бастиона поодиночке смертельно опасно. Даже нашего танка при поддержке верулентности разбирали довольно быстро, убивая... Вначале девушку, а затем беззащитного риву. Вот и наша снайперша, помня об этом, устроилась практически у самого бастиона в надежде подстрелить кого-нибудь. Мы только что забрали первый появившийся в игре лимпел, и теперь плотной группой тащили его на базу, справедливо полагая, что плотностью огня мы явно превосходим этих любителей одиночных схваток. Но как оказалось, противник и не собирался нападать на нас, сосредоточившись на фарме крипов, а Клер неудачно засветила свое местоположение. Естественно, пройти мимо такого подарка Вахлак не мог, но тут как раз и появились мы, застукав его, можно сказать, на месте преступления. Невидимость, под которой предпочитал перемещаться вражеский рога, помочь ему никак не могла. Телекинез тоже, тем более, использовал его он не для атаки, а для мгновенных прыжков, внезапно нападая и столь же быстро уносясь прочь. Эргро-клинок же вещь, конечно, хорошая, но только не тогда, когда в тебя садят со всех столов четверо. И тем не менее, этой сволочи почти удалось уйти, неожиданно меняя направление движения, сбивая прицел и прячась за крипами. Почти, потому что моя очередь шоковых пультики зацепила его, заставив замедлиться. И теперь отпустить врага просто так я уже не мог. Ну и не упустил, даже дважды, что несомненно грело душу, заставляя рот растягиваться в злой пухмылки Теперь оставалось пометить неожиданный, но оттого не менее приятный фраг, и можно уходить. Я змеей подполз к поверженному врагу. Поднимать свой рост там, где орудует снайпер с мощной и дальнобойной снайперкой, дураков нет. Мы шли, что на брюхе грязи, но зато живым. Штам привычно скользнул руку, а я усмехнулся воспоминанием. Как Клэр пела, когда оказалось, что ее супер идея с пометками на телах убитых противников уже до нее была не только придумана, но и реализована. Достаточно только приобрести небольшой цилиндрик скинуть в него свою эмблему, настоять цвета и вуаля, штампуй врагов хоть до посинения. Точнее, пока у тебя не закончатся кредиты, каждый пшик стоил хоть и небольших, но денег. Баттерфляи решили максимально усложнить жизнь командам, деря бабло практически за все на свете. И нам приходилось тщательно взвешивать каждую покупку, обдумывая, а можно ли обойтись без нее. Миллион, необходимый для выхода в финал, дамокловым мечом висел над головами. Сейчас на лбу вражеского егеря, возле пары синих Серегиных меток, появилась и моя черная, а десять кредитов улетели навсегда. Вроде мало, а жаба душит. Радует одно, что зрители наверняка оценят. Страдания моей грудной жабы, буквально душившей меня за жалкий червонец, внезапно прервала появившееся сообщение «Вы убитый, убийца щекатун". Местность вокруг расползлась, обнажая помещение, похожее на терминал, но без каких-либо изысков. Просто куб мрачно-серого цвета с парой диванчиков в центре, установленных спиной друг к другу. И огромными часами на каждой стене, отсчитывающими секунды до возрождения. Зачем они здесь, никто не знал, ведь для каждого игрока эта комната смерти создавалась индивидуально. Хотя, на мой взгляд, было бы прикольно посидеть так, поболтать с противником, особенно когда вы только что убили друг друга. Но раз уж я тут один... Усевшись поудобнее, я глянул мельком на таймер, отсчитывающий назад две с половиной минуты до возрождения, и вздохнул. В пятый раз уже вижу эти стены сегодня, больше чем за всю предыдущую неделю. И это меня нифига не радовало. И так было понятно, что слабые команды закончились, остались матерые волчары, которые и будут выяснять между собой, кто из них круче. Но того, что мы спаснемся на первом же серьезном противнике, я не ожидал. А ведь как хорошо все начиналось... После разговора, в котором был принят концепт нашего нового образа, на бой мы вышли пусть все еще разношерстной, но сплоченной группой, готовой биться и побеждать. Как по мне, именно тогда по-настоящему и родилась наша команда. Когда, получив первый удар, мы не прогнулись, не разругались, сваливая друг на друга гипотетическую вину. Не начали безумно тратить кредиты, стремясь тут застать самыми, самыми яркими и запоминающимися. Мы просто пошли и стали делать свое дело, поддерживая и помогая друг другу. А вот нашим противникам это явно не удалось. Первыми были ребята из АДСП с Аризоны, что ли. Если честно, название их команды совершенно не отложилось в голове. Запомнилось лишь, что они тоже выиграли первый бой, и оказались гораздо ниже по рейтингу своих противников, пусть проигравших поединок, но завоевавших сердца зрителей. Но в отличие от нас, этой группе не удалось сохранить единство, да и стремление понравиться всем и сразу сыграло с ними злую шутку. Началось все с того, что все имеющиеся в наличии кредиты, добытые виртуальной кровью и реальным потом, американцы уложили во внешний вид, не оставив и гроша на апгрейды. Теперь в новом образе они выглядели словно ветераны пустотного десанта, но и в истории, и в знаках различия ребята не разбирались от слова совсем. Поэтому, набрав элементов, которые, по их мнению, смотрелись круче всего, они получили сборную солянку из брони разных армий, некоторые из которых даже воевали друг против друга. Нет, но ну, с одной стороны, ребята достигли чего хотели. За короткое время число зрителей нашего боя выросло до нескольких тысяч. Вот только результат был прямо противоположным. Уже потом, читая комментарии, я даже немного порадовался, что они недоступны игрокам в реальном времени. И вот такой поток насмешек, местами переходящих в прямые оскорбления, может отбить желание сражаться даже у самого толстокожего пофигиста. И хотя я и должен был в какой-то мере даже радоваться, ведь разделу американцев по орех мы отхватили приличную долю голосов, как многие писали в благодарность. Но я с детства терпеть не мог травлю в любом виде и по какой бы то ни было причине. Подобное всегда вызывало у меня чувство омерзения». Наверняка же наши противники в следующей игре постарались бы исправить свои ошибки и переделать костюмы, но, по всей видимости, травля с зрителями наложилась на внутренние проблемы команды. Выяснять отношения они начали еще в бою, а в конце игры уже даже не выходили за пределы базы. И как итог, на следующий день американцы снялись с соревнований, я специально проверил, надеюсь, что у них все же хватит воли и духа преодолеть свои трудности. Может, с моей стороны это и была попытка успокоить немного грызшую меня совесть, все же придумка клер с метками на трупах практически довела АДСПшников до истерики. Но с другой стороны, разве кто-то обещал, что будет легко? Так что мои душевные терзания так и ограничились поиском их в рейтинге, а следующие бои заставили вообще выкинуть из головы этих детей, сунувшихся во взрослые игры. Своя рубашка ближе к телу и талика здорового эгоизма еще никому не вредила. Так что минутка рефлексии закончилась, не успел начаться. А нас закрутил водоворот игр, и каждая следующая команда была сильнее предыдущей. В принципе, мне понравилась рейтинговая система. Провал первого боя мы вполне компенсировали. А к концу недели все те, кто пролез вперед за счет зрителей, а не умение играть, очень быстро вылетели. Ведь даже самым преданным поклонникам надоест смотреть, как твоих кумиров колашматит хвост и гриву. Вот они и перекинулись к более успешным претендентам, благовыбор был огромный. Зато за это время мы сумели опробовать и разные тактики, и даже использование знамени в бою. Хоть Айвейдера и терзали сомнения, но жизнь сама расставила приоритеты. А все потому, что уже в следующей игре, после разгрома американцев, мы довольно легко захватили вражеский флаг. Нашими противниками были индусы, Машивая, команда, полностью состоящая из псиоников разной направленности. Легкая броня, Дополнительные накопители энергии, щиты, огонь, молнии, лечение, телекинез. И как вишенка на торте прапорщик, как у нас стали называть знаменосцев. В принципе в этом, не в наименовании нового класса, а в его использовании, смысл имелся, да еще какой. Давай с тягом пара процентов прибавки к урону вполне могли вырасти до жутких 50 в финале. Тогда задавить такую команду было бы просто нереально. Но для этого требовалось активно использовать знамя, а у нас был Малхорн. Серега в очередной раз доказал, что на каждую хитрую за... голову найдется свой болт с левой резьбой. И в который раз я мысленно сказал спасибо каракурту за удачно подобранные латы, позволяющие соседу играть в привычном ему стиле. Так что индусы очень удивились своему прапорщику, бросившему знамя, и с дикими криками возносящимся к небесам или, если точнее, к кроне какой-то ксенопальмы, больше похожей на дуванчик переросток. Упорно-ударную мощь в ущерб защите сыграл с псиониками злую шутку. Виброклинок егеря легко вскрыл энергетический щит противника, мгновенно обнулив его хит-поинты. Акинувшийся на помощь товарищу телекинетика, в словно утку сбила Клер. Добить оставшихся было делом техники, как раз и Рива подоспел мотавшийся на базу менять броню. Я хоть и старался не злоупотреблять правами командира, но в этот раз выдал направляющий пинок и единогласно решил переквалифицировать его из чистого танка в прапорщика, но с возможностью выбора. Что же ему в данный момент делать? Прикрыть всех мобильным щитом или пострелять из револьвера? И как оказалось, не зря. оно тогда мы добили, хотя и не без проблем. По большому счету та попытка массированной атаки в самом начале игры всеми силами и под бафом от знамени, который так удачно сорвал Серега, была их единственным шансом. Затяжного боя почитатели Шивы просто не выдержали из-за отсутствия в команде нормального танка. Просто некому было прикрыть их хрупкие тушки, пока готовились самые смертоносные атаки. Но озлобленные индусы кидались на нас, словно берсеркеры, и гибли, успевая нанести всего один, редко когда два удара. Та легкость, с которой мы отжали вражеское знамя, наводила на размышление, что все это лишь потеря драгоценных кредитов. Поэтому, когда Иван предложил тактику на следующий бой, я, честно говоря, заподозрил его в диверсии. И это, видимо, настолько явно прочиталось у меня в глазах, благо хоть озвучить свои мысли не успел, что Айвейдер явно обиделся, но как профессионал взял себя в руки и обстоятельно объяснил тонкости плана. А я сделал себе очередную зарубку не просто извиниться перед товарищем, не заслужившим подобных подозрений, но и узнать свою команду поближе, чтобы в дальнейшем не допускать подобных косяков. Но кто же мог подумать, что наш рассудительный и не любящий рисковать тактик глубоко в душе, тот еще отморозок. 5% к урону с виду казались маленькой цифрой. И уж тем более, на мой взгляд, глупо надеяться на нее в схватке с теми танками, закованными в тяжелые латы при поддержке пары хилеров. Но, вот тут и понимаешь разницу между человеком, играющим лишь для своего удовольствия, то бишь мной, и тем, для кого это нечто большее. Хотя не скажу, что совсем уже ничего не смыслю в тактике и стратегии. Однако просчитать все на уровне цифр, со всеми усилениями и прочим, это было не мое. В итоге Ваня таки оказался прав. Три штурмовика, я и братцы и Рива со знаменем в одной руке и револьвером в другой, и, конечно же, Клер, как главный ужас вражеских лекарей, слаженным огнем буквально вынесли огрызающегося противника. Точнее, пытающегося. Да, убить любого из танков было невероятно сложно. Толстая броня и постоянная помощь хила превращали в ходячие башни. Вот только выбор оружия подкачал. Плазменные дробовики с нагнетателями на ближней дистанции убивали с одного попадания в любую часть тела. Но мы-то подходить к ним и не собирались. Да, с Иваном неудобно получилось. Я вздохнул, вынырнул из воспоминаний и посмотрел на таймер с обратным отсчетом. Казалось, сколько уже тут сижу, а прошла всего минута. И все-таки надо что-нибудь придумать, чтобы мы узнали друг друга получше. Наши посиделки в виртуальном кафе какую-то пользу, конечно, приносят, но в основном там мы заняты обсуждением игровых моментов. А нужно нечто принципиально иное, что позволит ребятам открыться и сблизиться, ощутить общность, так сказать. Может, сходить куда-нибудь? Эта мысль мне понравилась. Ну а что, собраться все вместе, пусть даже братцы Артемы не смогут сходить вживую, но можно подключить симуляцию в Гогласах и синхронизировать с их белыми комнатами. У эскинов крупных игровых и развлекательных центров есть такая функция, я точно знаю. Ну а что? Прикольно будет. Смогли же мы всех выдернуть на примерку новых костюмов, хоть поначалу было большое желание прибить Риву, сбежавшего с примерки, в туман, отговорившись свиданием с потрясающей цыпочкой. А нам с соседом пришлось его заменять. Потом, правда, я решил, что нечего нам одним страдать, и вызвал оставшуюся часть команды, но коньяк, пусть даже не армянский, Сашка нам теперь все равно должен. Хотя результат... Я пошевелил рукой, из работой механизма, имитирующего устройство экзоскелета. Ничего сложного. Шестерни, штоки и простейший скрипт, привязывающий их работу к движениям игровой куклы. На полчаса работы нам с Серегой. Но все жужжало, шипело, двигалось, да и вообще выглядело шикарно. Другой вопрос, что мы не справились бы, если бы неверулентность. И это еще один камень в мой огород, что мы слишком плохо друг друга знаем. Хотя с братом и сестрой я знаком, наверное, лет пять, не меньше. При этом я даже не подозревал, что Вера увлекается дизайном, моделированием одежды в виртуале. Для создания образов или, иначе говоря, скинов игровых кукол у нее был полный необходимый набор приложений в белой комнате. И наш шибутной лекарь зарабатывает на этом неплохие деньги. Но самое главное, поскольку трудовые доходы веровлетности нас интересовали в последнюю очередь, у нее была обширная библиотека уже готовых работ, в том числе в стиле стимпанка. Оставалось лишь выбрать, подогнать, оформить в единой цветовой гамме, нанести отличительные знаки, и вуаля, все готово. Рива, умчавшийся выгуливать свою новую мамзель, как обозвала это его сестра, стал похож на оживший доспех, в груди которого горит неугасимое пламя, выпуская клубы дыма из труб за плечами. Потом, правда, от последнего мы отказались, да и решетку, через которую виднелся огонь, сделали поменьше. А то, конечно, танк не рога, ему прятаться не надо» но и всех оповещать о своем присутствии нежелательно. Элементы брони Клэр, частенько помогающие подруге, украсила чеканкой через знакомых девушки нашли скин на револьвер, превращающий его в парового монстра с жутким калибром, и в итоге получился грозный стимпанк-рыцарь, подавляющий своей мощью. с Артема подогнали уже готовый скин, который Вера делала для одной из гильдий МММ ОРПГ MMM, Infinite Magic World, который раньше гонял Серега. Он даже вспомнил этих ребят, отыгрывающих людей-техномагов и воюющих практически со всеми расами, кроме гномов, которых уважали за кузнечные искусство и знания металлов. Шкурку перекрасили в наши цвета и внесли небольшое разнообразие, чтобы создать визуальные различия. Вот только произошла небольшая заминка при распределении. Так-то костюмы были очень похожи, и я сразу предлагал разыграть их броском монетки. Но нет же. Нашим партнерам обязательно было получить личные одобрения, наивные. У парней, срочно вызванных по голонету, взыграло ретивые, наложенные на общую безбашенность этой парочки. Каждый непременно хотел именно тот, на который нацелился другой. В итоге через 20 минут споров разъяренная вирулентность, и тому и другому скинул оба варианта, пообещав оторвать все ненужное, если они до завтра не разберутся между собой. Зная этих пред... Э... увлеченных ребят, я точно мог сказать, что они полночи будут играть в камень-ножницу-бумагу, а в итоге возьмут какой попало, ибо забудут, из-за чего собственно спорить начали. А вот Вера меня удивила. Как ты не замечал раньше за наших виртуальных зад жизней такой агрессивности? Хотя эта парочка и святого подвижника до Цугундера доведет. Это не я сказал, она школьный зауч, женщина с более чем тридцатилетним педагогическим стажем, казалось бы повидавшая все на свете после попытки братцу Артему стать новыми Менделеевыми и открыть никому неведомый химический элемент. Потом пришлось ремонтировать не только лабораторию, но и часть кровли, улетевшей в неизвестном направлении. Как сказали незадачливые экспериментаторы, отделавшиеся лишь синяками, «А мы не знаем, что случилось. Может, ветер?» Синяков после этого прибавилось с концентрацией вновь появившихся в районе пятой точки, но вот эффект радикального воздействия был, к сожалению, временным. Себе наши девушки выбрали облегающие кожаные костюмы со множеством ремней, шнуровки и обязательным корсетом. Но для Клэр пришлось использовать второй слой, состоящий из отдельных элементов брони, как бы надевающийся поверх. Заодно этим компенсировали разницу в размерах разных типов скафандров. Среднячок, которым гоняла наша снайперша, был явно больше легкого вирулянтности. И поэтому без дополнительных накладок Татьяна казалась здоровенной бабищей, лечется запакованной в кожу. Это уже был не стимпанк, а садамаза какой-то. А так получилось и красиво, и стильно, и при этом не выглядело, как клуб БДСМ на выезде. Правда, я изначально настаивал на декольте или бронеливчике в лучших традициях корейского сектора, за что был нещадно бит верой, хорошо хоть думкой, во множестве разбросанных по белой комнате девушки. Но и Таня высказалась об озабоченности некоторых индивидуумов мужского пола. А на резонные возражения, дескать, уже сами так одевайтесь, чтобы нам понравиться, были призваны аргументы в виде тех же подушек для разнообразия метаемых в бедного меня. Хорошо, хоть Серега проявил мужскую солидарность и выступил на моей стороне. Вдвоем мы легко загнали девицу в угол, но читерные возможности хозяйки личного виртуального пространства никто не отменял. Оружие пропадало буквально у нас из рук, чтобы тут вернуться на уже прицельную голову. Так что пришлось просить пощады и признавать, что наши девушки самые-самые вообще, а главное добрые и снисходительные. В общем, отсмеявшись и получив индульгенцию за прошлые грехи, мы дружно приступили к работе над оставшимися костюмами. Айвейдеру быстренько собрали нечто среднее между латами Ривы и еще земным американским супергероем, Железным Человеком. Все его попытки пропихнуть нечто похожее на космодесантников из вахи были напрочь отмечены нашими дизайнерами, ибо нефиг. Ваня не то чтобы расстроился, но минут пять бурчал, пока не увидел финальный результат. Тут уж у него глаза загорелись, и он умчался к себе мерить. Я подозревал, что сейчас он стоит в какой-нибудь пафосной позе, не испровергая зло, нанося добро и причиняя справедливость. Слишком бурной была реакция обычно спокойного тактика. Но у каждого свои тараканы, и небольшая помешанность на древних играх и комиксах не самая дурная зависимость, которую я видел. Как говорится, зато не курит. Последние два костюма оказались самыми сложными. Ладно еще Серегин, там надо было и размеры подогнать так, чтобы он при этом не казался чересчур громоздким, и на те же тросики наложить скин тонких цепей. При этом выглядеть наш егерь должен был как экзотический убийц, обреженный в кожу с некоторыми элементами лад. В принципе, ничего сложного в этом не было, но из-за обилия мелких элементов процесс растянулся надолго. Тем же кошкам, благодаря которым наш егерь носился по полю боя, словно безумная белка, пришлось придать вид коротких кинжалов. Но настоящие проблемы начались, когда мы таки взялись за мой скин. Я всегда избегал вычерности, тем более на Евгении подобное не поощрялось. Местное, патриархальное общество крайне негативно относилось к всему, что хоть как-то отличалось от привычного уклада жизни. Так что меня вполне бы устроило нечто наподобие лад наших танков. Но у девушек на этот счет имелось совершенно иное мнение. А Серега, вместо того, чтобы помочь, заявил, что ему жизнь еще дорога, и вмешиваться он не будет. Предатель. Короче, эти две фурии минут 30 велись вокруг меня, что-то там примеряя, рассматривая и обсуждая это между собой на каком-то своем языке, из которого я понимал лишь предлоги. Я, конечно, понимал свой специфический сленг, есть у каждой профессии, но, блин, вроде как дизайн достаточно привычная для меня штука но откуда в нем все эти выточки, шовчики и прочие гульфики? Разве что я именно со шкурками одежды никогда не сталкивался, но как же тогда делать настоящие материальные шмотки? Неужели каждая женщина владеет этим особым знанием? Но все когда-нибудь заканчивается, и хорошее, и плохое, в моем случае плохое только начиналось. То есть началась примерка, и я таки узнал, что такое гульфик. Не знаю, может, когда-то это и служило для защиты гениталий рыцаря, но терзали меня смутные сомнения, что ее делали анатомической формы и 30 сантиметров в длину. Как заявила эта ехидна Клэр, дескать, так надо, чтобы видели, что нашему командиру есть чем гордиться. И добавила, ну и что, что там содержимого даже на четверть не наберется. Лишь огромным усилием воли я сдержался от того, чтобы тут же не проучить наглую засранку, и желательно ремнем по голой попке». И пускай в виртуале болевые ощущения отсутствуют, снять штаны в принципе невозможно, а нападение приравнится к реальной попытке изнасилования. Меня любой суд бы оправдал. Остановила мысль, что именно этого она и добивается. Кто психует и брызгает слюной, тот и проиграл. Поэтому я лишь аккуратно приобнял изготовившуюся дать отпор Клер, и тихонько пообещал обязательно ознакомить ее с содержимым Гульфика, уверив, что она останется довольно увиденным. Как говорят непонцы, Ковай. Возмущенная Таня, красная как помидор, была настолько мила, что я засмотрелся и мимо ушей ее возмущенные тирады об озабоченных извращенцах, а пришел в себя, только тогда она исчезла, выйдя в Реал. За что получил по шапке от Веры, возмущенный, что подруга бросила ее одну, дескать, зачем было смущать девочку, ты и так ей нравишься. Но ведь это бред. Клэр меня терпеть не может. Или нет? Я отряхнул головой, отгоняя воспоминания. Да ну! Иначе чего бы Таня после этого избегала меня в универе, даже обедать в кафе не приходила. Ладно, как бы там ни было, сначала надо выиграть турнир. Конечно, если такое отношение будет мешать, придется что-то с этим делать. Но пока в бою мы общались вполне спокойно. Так что сперва победа, а там посмотрим. Одно радует. Оставшись в одиночестве, верулятность уже не так фонтанировала идеями, и мне удалось отстоять уменьшенную копию латривы. Правда, помог Серега, удачно подкинул мысль, с движущимися деталями, эдаким внешним паровым экзоскелетом. Тут пригодился и мой талант конструировать механизмы, да и сам сосед принял живейшее участие, написав скрипт, связывающий движение аватара с работой нового устройства. Звыла сирена, сигнализирующая о начале последних десяти секунд вынужденной отсидки. Но наконец-то я поднялся с диванчика и подпрыгнул пару раз, разминаясь. Надеюсь, пока я прошлое вспоминал, ожидая возрождения, ребята не слились, и у нас еще есть шанс победить. Хотя это явно будет непросто. На табло единицу пискнув напоследок сменилось с нулем, и временные пристанище расползлось, словно изъеденные сжавчиной, выпуская меня в царство меди, латуни и бронзы. Именно эти цвета теперь были основными у нашей команды. Черные, серый или камуфляжные расцветки были отвергнуты нашими девушками как идеологически неверные. По их мнению, стимпанк в этих цветах был ересью, за которую провинившегося должна была арестовать полиция стиля. Кто это такие, я не знал, но мне на всякий случай стало страшно. Так или иначе, да, мы своего добились, и теперь мы все щеголяли в броне красных и золотистых оттенков. Но мне так казалось. Все равно название цветов, которыми сыпала вера, я не запомнил, да и с виду один от другого отличал, только если они действительно сильно разнились. А вот все эти полутона и прочее, пусть над этим голову художники ломают. Мое дело было убивать врагов и без разницы в каком виде я буду это делать. Кстати, наш штатный дизайнер и по совместительству хранительца наших игровых жизней одними латами не удовлетворилась и теперь методично превращала базу в царство пара. Крипы первыми получили новые скины, на пробу, так сказать, и теперь выглядели как древние автоматоны, выпускающие при движении облака сажи и пара. Смотрелось это шикарно и, судя по резкому увеличению количества зрителей, народу нравилось. Поэтому-то верболентности и разрешили хозяйничать дальше. Смотрите, как кто появился. Великий герой — убийца скелетов. Этот эхидный голос мог принадлежать только одному человеку. Как отдохнул. пятый тарас. раз. Надолго Таню не хватило, раз она решила вернуться к своему обычному состоянию стервой. Из чего я взяла, что я могу ей нравиться? Одно знаю точно, больше меня не удастся спровоцировать. Как показала практика, спокойствие бесит сильнее всего». Ну что ты, не нужно было мне тут дожидаться, чтобы лично выразить благодарность за свое спасение. Я к девушке, которая который раз любуется ее фигуркой. Можешь просто поцеловать меня за это в университете в щеку. Поцеловать тебя? Клер сложил руки под грудью, намереваясь сказать что-то язвительное, но проследив направление моего взгляда, а посмотреть было на что, тут же отвернулась. Извращенец. Сексуально озабоченный придурок. «Таня, вот скажи, я обнял девушку сзади за плечи. Ты всегда такая стерва, или это лично мне так повезло?» «Для тебя всегда». Она вырвалась из моих рук, да я и не держал. «Думаешь, если я в твоей команде, то забуду, что тогда произошло, и ты перестанешь меня бесить?» Бринда, да сколько можно? Мы тысячу раз обсуждали этот момент. Там все было? Честно?» «Да и капитаном я становиться не хотел. Вы сами меня выбрали». «А может...» — я вспомнил слова Веры. «Может, дело не в этом, а, Тань?» «Вот еще...» В голосе девушки было столько возмущения, что я не поверил ни слову. «Ты меня...» «Так, голубки, давайте вы потом разберетесь, кто из вас кого». Выгревание и и даже несколько индифферентного парня становился жестким и тевательным командиром. «Кадьяк, град себе тебе с фрагами. Очень вовремя ты их завалил. Давайте подходите к центру базы, там, где флагшток раньше был». «Клэр!» Оскорбленная другом лучших чувств, хыркнула, как бы показывая, что все у мужики одинаковые, и подхватив свою винтовку, отправилась по указанному адресу. Я тоже решил особо не задерживаться, все же интересно было узнать, что на этот раз придумал наш тактик и как собирается вытаскивать нас из этой задницы. На базе на удивление было многолюдно. Точнее, возле места, где раньше гордо реяло знамя, а теперь располагалась ровная круглая площадка, флагшток переместился чуть дальше как бы выделяя новое строение и позволяя точно определить его местоположение. Вокруг уже стояла вся наша команда, включая Ивана. К нему-то я и направился, попутно получая поздравления от ребят. Результат моей погони, размочивший счет, казалось бы, неубиваемого хлака, которого только Серега и мог достать, воодушевил их. Вот только я не понимал, какого черта они торчат на базе, вместо того, чтобы фармить кредиты. Это я всех собрал. Видимо, этот вопрос Иван сумел прочитать даже через боевые латы. Дело в том, что мы сливаем, господа, и это наш последний шанс. Тактик немного театрально указал на площадку. Мы как команда посмотрели на нее, но ничего не изменилось, это по-прежнему был круг из металла, лежащий на земле. Никто на ней не появился, да и вообще казалось, что это похоже на плохую шутку. Похоже, подобные мысли посетили не только меня, потому что не менее синхронно, чем в прошлый раз, мы все посмотрели опять на Ивана. Тот немного смутился. Но вы чего? Это же телепорт. В голосе тактика звучала обида, словно у ребенка, который показал свою любимую игрушку другим, а ее не оценили. Вы дерево развития базы не смотрели, что ли? Вот тут стыдно стало уже мне. Как-то этот момент прошел мимо меня, целиком упав на плечи Айвейдера. Нет, я, конечно, открывал вкладку строительства, но быстро потерялся это хитраспретении возможных вариантов развития. К тому же большинство апгрейдов были неактивны, намекая, что за возможность их использования придется хорошо заплатить. И суммы возле каждого стояли... «Не маленький. А значит...» И во сколько обошлось нам это удовольствие, я показал рукой на площадку. «Во все, что есть». Иван старался выглядеть спокойным, но в голосе промелькнуло напряжение. «Даже не хватало чуть-чуть. Ты очень вовремя завалил черепушек. Тютелька в тютельку хватило. Похоже, бутерфляи рассчитывали, что эта технология откроют ближе к середине турнира. Пришлось оплачивать всю ветку». «А на...» Договорить я не успел. «Мне на плечо легла рука верулентности». Я сдержался, сцепил зубы и загоняя обратно злые слова. Лишь через десяток секунд мне удалось успокоиться настолько, чтобы начать мыслить рационально. Но боясь сорваться, я был краток. Зачем? Мы проигрываем. Если вы не заметили, то противостоять черепушкам мы можем только плотной группой. Это позволило нам получить первый вымпел, но в этом же кроется наша слабость. Айвейдер стал предельно серьезным. Там, где мы вынуждены действовать пятером, они обходятся двумя-тремя игроками. Остальные в это время фармят мобов, зарабатывая кредиты, а укладывая их в развитие крипов, скелеты нивелируют разницу между нами и в осадной мощи. Скоро их роботы станут качественно сильнее наших и самостоятельно вынесут бастионные базу, пока вахлакса товарищи будут сдерживать нас. И как невысказанный вопрос повис в воздухе. Действительно, как с этим нам поможет купленный на все наши сбережения телепорт? Черепушки, увидев появившихся буквально из воздуха нас, от страха помрут на месте? «Надо рисковать. Еще разок проапгрейдить крипов и тут же атаковать всеми силами по верхней линии. Там остался один бастион. Подождите, я закончу». Клэр, пытавшийся влезть со своими невероятно важными замечаниями, послушно притихла. Остальные молча внимали. «Смотрите. Сейчас разбегаемся по линиям, набираем кредитов, на это уйдет минут пять 7 не больше. Но может, десять. Но учтите, судя по темпу, с которым черепушки сейчас фармят наших мобов. Через полчаса нам уже будет их не догнать». Ваня старался держать себя в руках, но было видно, как он возбужден. Это был его личный Рубикон, когда он сжег все мосты назад, и теперь нам нужна была только победа. Потом по сигналу все прыгают криви. Одна из функций телепорта – это возможность появиться возле игрока со знаменем. Это наш шанс. Минут 10 у нас будет, чтобы взломать последний бастион. Затем плотной группой выдвигаемся к вражеской базе. Если все будет нормально, успеем еще раз поднять уровень своих крипов. — Я так понимаю, что моя задача — это охрана веры, — Серега был спокоен и сосредоточен. Сударыня, мой клинок к вашим услугам. — Благодарю, сударь, — девушка сделала книг, сын, пусть в кожаной броне это и смотрелось смешно. — Веряю свою жизнь в ваши руки. Но — Но-но, вы это не хулигантия. Саньки внезапно рослся крепко спящий, до этого старший брат. — Серый, ты смотри, я за сеструху. — Ай, чё дерешься, дура? За тебя же переживаю. «Со своими девками сначала разбились, заступник, а то я все расскажу твоей этой, как ее. Я не вот». Вероятность, отвесившая до этого под подзатыльник, показала ему язык. «Так, отставить веселье. Наконец я вспомнил, что как бы являюсь командиром этих обалдуев. Победим, тогда и будем веселиться. И вообще предлагаю на следующем выходном куда-нибудь все вместе сходить. Но для этого собрали я э, волю в горсточку и пошли валить черепушек». «Народ аж присел от моего наезда, а я ковал железо, пока доречо. Рива, я». «Берешь знамя и с вероятностью выдвигаетесь на верхнюю линию. Фармите крипов далеко от бастиона, не отходите. По команде выдвигайтесь вперед, мы прыгаем к вам. И будь готов быстро поменять револьвер на генератор щита. На тебе защита от снайперов, особенно от чекотона. Его плазменная винтовка гораздо хуже работает по щитам. Все понял. Выполняй. Вера, ты с ним». Брат с сестрой по очереди зашли на пластину, чтобы исчезнуть, рассыпавшись на мириады частиц. Я повернулся к остальным, чувствуя себя генералом, перед битвой. «Малхорн, покрутись вокруг нашей сладкой парочки. Наверняка Вахлак туда придет. Сможешь завалить? Хорошо. Нет, просто отгони хотя бы. Нам сейчас нельзя терять людей. И сам на рожон не лезь». «Понял. Сделаю». Как всегда спокойный Серега открылся следом за танком с Хилом. «Рядовой Клэр». «Что?» Девушка буквально опешила от такого обращения разговорчик в строю. Как говорится, Остапа понесла. Слушай приказ. Выдвинуться на среднюю линию, не выходя за защитный экран бастиона, вести огонь по крипам на уничтожение. При получении сигнала телепортироваться к Риве. Там основной задачей будет противодействие вражеским снайперам и прочим асоциальным элементам. Все ясно? Выполняй. Да ты! Ай! Возмутиться девушка не успела и развернула ее в сторону телепорта и придала ускорение хлопком по упругой попке. И было приготовилось высушить гневную отповедь, Но Клер полоснул меня яростным взглядом, молча зашла на плиту и исчезла, отправившись, куда сказано. Пожав плечами и поняв, что в женщинах я все-таки не разбираюсь, я молча поднялся следом за ней, прыгнув на нижнюю линию, которую я вставил для себя. Танцы начались.